Угроза на левом фланге нарастает. Неодновременный поэтапный выход соединений 6-й армии к полосе обороны советских резервных армий стал характерной деталью боев в Большой излучине Дона. Вступление в бой 24-го танкового корпуса 24-й танковой дивизии в полосе наступления армейского корпуса 6-й армии 25-го июля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 64-й армии, не ослабленной высылкой передовых отрядов, и они уверенно выдержали первый натиск немецкой пехоты и танков. Однако бесконечно это продолжаться не могло, и уже 26 июля 297-я пехотная дивизия, прорвав оборону советских войск в районе Суладского, вышла к Циру по обе стороны Ближнемельничного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 Новый план всегда вызывает неудовольствие в штабах. В этом отношении штаб Паулюса не стал исключением. Инициатором смены планов снизу стал генерал Виттерсгейм. В приложениях к ГШБД 6-й армии сохранилось состоявшееся 25 июля обсуждение этого вопроса. Цитата. Командир 14-го ТК считает положение своих дивизий, которые ведут тяжёлые бои с русскими танками фронтом на юг Западной Калача серьёзным. Он просит направить на северо-восток Западное Дона для облегчения положения своих дивизий 24-й ТД. Конец цитаты. Однако на этом этапе Паулюс и его начальник штаба остались глухи к вполне разумным требованиям снизу. Их Аргументы звучали так. Цитата. Отказаться от захвата мостов Южне-Калача силами 24 ТД значило бы упустить шанс попытка решить обе задачи: захват Пладзармов и удар на север на помощь 14-му ТК, а означало бы раздробление сил и отсутствие успеха на обоих направлениях. Конец цитаты. И решение было отложено. На следующий день, 26 июля. Забегая вперёд, нужно сказать, что 26 июля в штабе Паулюса решили всё же не отказываться от прежнего плана. В примечании к ГБД 6-й армии указывалось: складывается впечатление, что русские, как это часто уже бывало, танковыми атаками пытаются прикрыть отход пехоты и других частей.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 Неизбежная корректировка планов была лишь отложена и затянута, для этого потребовались ещё сутки. Требуя принятия срочных мер по парированию этого выпада противника, Чуйков, занимавший в тот период должность заместителя командующего 64-й армией, вспоминал: "Для ликвидации прорыва противника и в особенности для обеспечения стыка 64-й и 62-й армии я немедленно принял такое решение. 112-ю стрелковую дивизию, находившуюся после ночного перехода на отдыхе в ранних утра Логовский с 10 танками КВ 137-й танковой бригады срочно перебросить пожля с дорожного мосту через Дон. Перед ними была поставлена задача занять рубеж обороны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 закрепить свой успех самостоятельно они не смогли. Потери, впрочем, были умеренными: 2 КВ и 1 Т-34 сожжёнными, 1 КВ и 1 Т-34 подбитыми. Выдвижением 112-й стрелковой дивизии и 137-й танковой бригады командования 64-й армии удалось предотвратить немедленный прорыв немцев. В глубину обороны советских войск в Большое излучине Дона. Однако удар южной группы 6-й армии всё равно был очень сильным и привёл к печальным для советской страны последствиям. Замысел наступающих немцев был довольно простым: прижать советские войска к берегу Дона и уничтожить. Сама необходимость успеть к переправе до того, как от неё отрежут, оказывала деморализующее действие на войска. Чуков описывает происходившее следующим образом: Казалось, что нам всё же удастся остановить противника, не допуская к рекам Дон и Чир и закрыть образовавшийся прорыв. Но в Месанбаты, в артпарке и в обозе частей, расположенных на правом берегу Дона и Чира, кто-то сообщил, что немецкие танки находятся в 2-3 км. Многие устремились к переправе. Конец цитаты. Под рукой у командования оказалось только рота Т-60 и мотострелковый батальон и 137-й танковой бригады, снятые с марша и направлены занимать оборону у Нижнечирской. Серьезное сопротивление они оказать не могли, и немцам удалось пробиться к переправе. Это была репетиция трагедии, которая вскоре произошла со 112-й стрелковой дивизией рота Т-60. 137-й бригады была практически полностью уничтожена. 3 танка Т-60 затонули при взрыве переправы, 2 Т-60 подбиты артпод огнём, 1 Т-60 не успел переправиться и пропал без вести. К вечеру 26 июля переправа через Дон у Нижнечерской была разбита немецкой авиацией.